Рагнар Йонасон. «Остров». Читает Максим Галец. «Одно лишь злое слово может разум сотрясти. В присутствии души необходима осторожность». Эйнар Бенедихцен. Монология Старкадура. Предисловие. Рейкьявик, 1988 год. Девушка, которая должна была присматривать за их дочерью, опаздывала супруги редко выходили по вечерам и поэтому всегда старались договориться с ней заранее она жила на соседней улице и уже не первый год иногда подрабатывала у них бэби однако близко с ней супруги не общались что у нее за семья им тоже не было доподлинно известно правда они бывало перекидывались парой слов с ее матерью когда случайно встречались с ней на улице Девушке был двадцать один год и их семилетняя дочь Старалась ей во всем подорожать, постоянно рассказывая, как с ней интересно, как она красиво одевается, какие увлекательные истории знает и все в таком роде. Девочка была ей всегда рада, что позволяла родителям с легким сердцем отправляться на вечеринки, будучи уверенными, что дочь в надежных руках и скучать ей не придется. На этот раз супруги собирались на ежегодный корпоратив и попросили девушку посидеть с ребенком с шести до полуночи. Стрелки часов приближались уже к половине седьмого, а застолье начиналось в семь. Отец собирался позвонить девушке и справиться в чем дело, но жена остановила его, посчитав это излишним, мол, та вот-вот придет. Был мартовский субботний вечер, и в доме царила атмосфера радостного ожидания. Супруги предвкушали приятное общение с коллегами жены из министерства, а их дочь... уже представляла себе, как будет смотреть кино в компании своей любимицы. Видеомагнитофона в доме не было, но поскольку вечер предстоял особенный, его взяли на прокат вместе с тремя видеокассетами. И девочки разрешили не ложиться допоздна. Насколько сил хватит? На часах было почти 6.35, когда в дверь позвонили. Семья жила на третьем этаже небольшого многоквартирного дома в коупа -Вогере. Мать девочки сняла трубку домофона и облегченно вздохнула, услышав знакомый голос. Несколько мгновений спустя промокшая до нитки девушка стояла на пороге. Она объяснила, что на улице льет, как из ведра, а она добиралась до них пешком. Явно смущенная, она извинилась за опоздание. Родители, чтобы не портить себе настроение, не стали заострять внимание на этой досадной задержке, а лишь поблагодарили девушку за то, что она пришла им на выручку и напомнили ей, где что находится в доме. Они спросили, умеет ли она пользоваться видеомагнитофоном, но тут в разговор вмешалась их дочь, заявив, что с этим она и сама отлично справится. Она явно стремилась поскорее выпроводить родителей за дверь и усесться перед телевизором. В любом случае, именно за этим занятием семья обычно и проводила субботние вечера. Внизу супругов уже ждало такси, но они немного замешкались, поскольку не так часто оставляли дочь под чужим присмотром. «Не волнуйтесь», — сказала девушка наконец, — «все будет в порядке». Ее вид внушал доверие, да и претензий к ее работе у родителей никогда не было. Поэтому они вышли из подъезда под проливной дождь в прекрасном расположении духа. Вечеринка была в самом разгаре, когда матери стало почему-то неспокойно за дочь. «Ну, что ты волнуешься?» — сказал ей муж. «Она наверняка отлично проводит время». Взглянув на часы, он добавил. «Держу пари, что сейчас она смотрит второй или даже третий фильм и уже слопала все мороженое». «Как думаешь, мне здесь разрешат воспользоваться телефоном?» — спросила жена. куда ты собралась звонить?» «Уже поздно. Может, она заснула перед телевизором?» Тем не менее, они решили вернуться домой пораньше. сразу после одиннадцати. Ужин из трех блюд к тому времени уже подошел к концу. Надо признаться, удачным его было не назвать. Поданный в качестве основного блюда ягненок оказался совершенно безвкусным. Управившись с едой, компания высыпала на танцпол. Сначала звучали старые шлягеры, а потом очередь дошла до современных поп-хитов, поклонниками которых супруги не являлись, хотя и считали себя довольно молодыми людьми. Такси по стеклам которого сбегали дождевые капли, они не проронили ни слова. За ужином супруги выпили всего по бокалу красного вина, однако вечеринка их утомила, и теперь им хотелось, как можно скорее, оказаться в своем уютном доме. Выходя из такси мать заметила, что было бы неплохо, если бы дочка уже спала, тогда они тоже смогли бы прямиком отправиться в постель. Они не спеша поднялись по лестнице, но в дверь звонить не стали. А открыли ее ключом, чтобы не разбудить девочку, если она вдруг спит. Но, как оказалось, она не спала. Выбежав навстречу родителям, девочка обняла их крепче, чем обычно. К удивлению супругов сна у нее не было ни в одном глазу. Сколько же в тебе энергии, улыбнулся отец. Хорошо, что вы пришли, отозвалась девочка. В ее взгляде читалось какое-то странное, не поддающееся описанию выражение. В прихожую вышла девушка, на ее губах играла мягкая улыбка. «Ну, как у вас дела?» – спросила мать. «Все в полном порядке», – ответила девушка. «У вас такой послушный ребенок, мы успели посмотреть два фильма». «Спасибо, что пришли, вы нас очень выручили». Отец достал из кармана пиджака бумажник, отсчитал несколько купюр и протянул их девушке. «Все верно?» – она пересчитала деньги и кивнула. «Да-да, абсолютно». Когда она ушла, отец обратился к дочери. «Ты не устала, радость моя?» «Ну, немножко. Давай еще вместе посмотрим видео». Отец добродушно покачал головой. «Уже очень поздно, к сожалению». «Ну, пожалуйста, я еще не хочу спать», захныкала девочка. «Ну, хорошо, хорошо». Они вошли в гостиную. Программа телепередач уже завершилась, но мужчина включил видеомагнитофон и вставил в него очередную кассету. Потом он присел рядом с дочерью в ожидании начала фильма. «Как вы провели время? Было весело?» — спросил он осторожно. «Ну, да, весело», — ответила девочка не совсем уверенно. «А няня с тобой хорошо обращалась?» «Да», — отозвалась девочка. «Да-да, они со мной хорошо обращались». Ответ озадачил отца. «Как это они?» — спросил он. «Ну, их было две», — он взглянул в лицо дочери и ласково переспросил. «Что значит «две»?» «Ну, две». «Да? К ней что, подруга приходила?» Прошло несколько мгновений, прежде чем девочка ответила. Теперь отец заметил в ее глазах испуг, и у него самого по спине пробежал холодок. «Нет, но это так странно, папа».